Глава вторая. Прозрение. Проснись! Напоминаю на всякий случай. Эта книга, которую вы слушаете, не роман и не бестселлер. Это ваш ключик, чтобы понять чуточку больше о своей жизни в частичке времени, неумолимо текущего к ее концу. Возможно, вы уже ведете достаточно активный образ жизни, учитесь, работаете или даже имеете свою семью или родственников, о которых вы постоянно заботитесь. Таким образом, постигая все тонкости бытия. А может быть вы чем-то так страстно увлечены, что ваш ход повседневных дел ускоряет жизнь не хуже учебы, работы и семьи вместе взятых. Главное здесь то, что находясь в плотном потоке информации и обилие плодов, которые дает вам сама жизнь, не забываешь себя. Не забывать, кто ты есть. Вернее, вы уже забыли и точно этого не помните. Так значит, вам предстоит об этом узнать. Для этого не нужно посещать много людных и других мест, знакомиться сразу с большим количеством людей или выполнять бесчисленные упражнения. Достаточно лишь заглянуть в себя и честно себе ответить на вопрос «Кто ты есть?», если убрать из него все то, что вас окружает, и ваши об этом мысли, подправленные личными эмоциональными переживаниями. А теперь, пожалуйста, качественно успокойте свой ум одной лишь силой мысли. Вот вам удобная метафора, если вы еще не умеете управлять вниманием настолько же хорошо – или в другой достаточной мере самоконтроля. Дайте ему просто плыть по течению. Смотрите на текущий ручей, но не плывите по нему мыслями. Итак, вы качественно остановили свои переживания. Успокоили ум. На минуту забыли обо всем том, что знаете или представляете о себе. И что вы там видите? Что слышите? О чем всплывают картины? Или там просто пустота? Где ваше внимание и куда утекает его энергия? На что уходит большая часть ваших мыслей? И не думаете ли вы, что это самое главное мыслеустройство и непременно стоит того, чтобы и дальше поддерживать его своими собственными силами и представлениями? В общем и целом, если отбросить шалоху, называемую Я, там не так уж многое останется, правда. Или ладно, пусть обратная ситуация. Вы докопались до сути, и там просто без личного пространства и индивидуальности. Сейчас нам пока не важен результат, потому что с этого момента начинается ваше новое прозрение. Открывайте глаза шире и готовьтесь воспринимать с этой минуты жизнь по-новому вне прошлых устойчивых представлений. Теперь не пытайтесь некоторое время искать себе новую мерку и в то же время не зацикливайтесь на старых. Просто имейте в виду, что эти нагромождения мыслеформ всего лишь образы, так или иначе застрявшие на вашем жизненном пути, как снег, налипший на изначальный ком. Если получается, освободитесь от них уже сейчас и вы обретете чуточку больше внутренней свободы. Если не получается, и вы дорожите тем, чего на деле нет, ну ничего страшного, потом это все равно отвалится само. Или обрастет еще новым, свежим и чистым белым снегом, в лучшем случае. Так или иначе, мы приходим к понятию «дух», и речь пока пойдет о нем. Чувствуя дух, можно жить в соответствии с ним. Для этого он хотя бы должен как-то себя проявлять. Кстати, многие занятия позволяют его хорошо ощутить. Например, если вы входили в ледяную воду, будь то река, озеро, море или купель, то наверняка остро чувствовали, как быстро отваливается все ненужное и просыпается тот самый, которого мы назвали «дух». Хорошо, но совсем не обязательно сразу выполнять такие практики, чтобы его почувствовать. Достаточно просто побыть на природе одному, и вы непременно с ним столкнетесь. Столкнетесь непременно, если гора представлений о себе успеет обрушиться за время пребывания на природе. Обрушиться она успеет точно, уже за несколько часов, если вы ни разу никому не позвоните и не возьмете гаджет в руки и вообще будете по большей части бездействовать и просто созерцать. Прозрение приходит, если вы чувствуете свой дух, чувствуете его присутствие в себе и действуете в соответствии с ним. Прозрение как раз и заключается в том, чтобы поймать себя на этой мысли и по-новому взглянуть на вещи. Достаточно просто, не правда ли? Но достаточно ли часто вы находитесь в истинном ладу с собой? Однако, если вдаваться в детали, то окажется не так-то просто всегда держать внимание в себе, не отдаваясь многочисленным обстоятельствам, уносящим вас в своем потоке, где вы целиком и полностью теряете свою индивидуальную и главную черту души – быть в духе. Есть, кстати, подходящее выражение на этот счет из обихода – «Я не в духе». Тогда, если вы не в духе, то получается, вы нигде. Вы размазаны по событиям, обстоятельствам, по окружающей тебя среде, но вы не в себе, и уж точно не вы управляете своей жизнью. Тоже, кстати, любопытное выражение «я не в себе». А где тогда? Теперь, думаю, вы иначе понимаете значение этих слов. Так будь в себе, будь в духе. С этого начинается твое прозрение, пробуждение к жизни.